Глава 11 Проходили дни, и с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как река порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнее. Но в этой тишине отсутствовала беспечность. Как на природу внешнюю, так и на людей легла будто осень. Все были задумчивы, сосредоточены, молчаливы, от всех отдавало холодом. Слетели из людей, как листья с деревьев, улыбки, смех, радости. Мучительные скорби миновали, но колорит и тоны прежней жизни изменились. У Веры с бабушкой установилась тесная безмолвная связь. Они со времени известного вечера после взаимной исповеди, хотя и успокоили одна другую, но не вполне успокоились друг за друга, и обе вопросительно, отчасти недоверчиво, смотрели вдаль, опасаясь будущего. «Переработает ли в себе бабушка всю эту внезапную тревогу, как землетрясение, всколыхнувшее ее душевный мир?» спрашивала себя Вера и читала в глазах Татьяны Марковны, «Привыкает ли она к другой, не прежней Вере?» и к ожидающей ее новой, неизвестной, а не той судьбе, какую она ей гадала? Не сетует ли бессознательно про себя на ее своевольное неспровержение своей счастливой старческой дремоты? Воротится ли к ней когда-нибудь ясность и покой в душу? А Татьяна Марковна старалась угадать будущее веры. Боялась, вынесет ли она крест покорного смирения, Какой судьбой, по ее мнению, налагала, как искупление за грех? Не подточит ли сломленная гордость и униженное самолюбие ее нежных молодых сил? Излечима ли ее тоска? Не обратилась бы она в хроническую болезнь? Бабушка машинально приняла опять бразды правления над своим царством. Вера усердно ушла в домашние хлопоты, особенно заботилась о преданном арфеньке, и принесла туда свой вкус и труд. В ожидании какого-нибудь серьезного труда, какой могла дать ей жизнь со временем, по ее уму и силам, она положила не избегать никакого дела, какое представится около нее. Как бы оно просто или мелко ни было, находя что под презрением к мелкому, обыденному делу и под мнимым ожиданием или изобретением какого-то нового, еще небывалого труда и дела, кроется у большей части просто лень или неспособность, или, наконец, больное и смешное самолюбие, ставить самих себя выше своего разума и сил. Она решила, что дело изобретать нельзя, что оно само, силу и обстоятельств, выдвигается на очередь в данный момент, и что таким естественным путем рождающееся дело Только и важно и нужно. Следовательно, надо зорко смотреть около, не лежит ли праздно незделанное дело, за которым явится на очередь следующее по порядку, и не бросаться за каким-нибудь блуждающим огнем или миражом, как говорит Райский. Не надо пуще всего покладывать рук и коснеть в блаженном успении, в постоянном отдыхе, без всякого труда. Она была бледнее прежнего. В глазах ее было меньше блеска, в движениях меньше живости. Все это могло быть следствием болезни, скоро захваченной горячки. Так все и полагали вокруг. При всех она держала себя обыкновенно. Шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла поручения бабушки, И никто ничего не замечал. «Поправляется барыня», — говорили люди. Райский замечал также благоприятную перемену в ней, и по временам, видя ее задумчивую, улавливая иногда блеснувшие и пропадающие слезы, догадывался, что это были только следы удаляющейся грозы, страсти. Он был доволен, и его собственные волнения умолкали все более и более по мере того, как выживались из памяти все препятствия, раздражавшие страсть, все сомнения, соперничество, ревность. Вера, по настоянию бабушки, сама Татьяна Марковна не могла, передала райскому только глухой намек о ее любви, предметом которой был Ватутин, не сказав ни слова о грехе. Но этим полудоверием вовсе не решилась для райского загадка. Откуда бабушка в его глазах, старая девушка, могла почерпнуть силу, чтоб снести не с твердостью, мужественно, не только самой, тяжесть беды, но успокоить и веру, спасти ее окончательно от нравственной гибели, собственного отчаяния? А она, очевидно, сделала это. Как она приобрела власть над умом и доверием веры? Он недоумевал и только больше удивлялся бабушке, и это удивление выражалось у него невольно. Все обращение его с нею приняло характер глубокого нежного почтения и сдержанной покорности. Возражения на ее слова, прежняя комическая война с ней, уступили место изысканному уважению к каждому ее слову, желанию и намерению. Даже в движениях его... Появилась сдержанность, почти доробости. Он не забирался при ней на диван прилечь, вставал, когда она подходила к нему, шел за ней послушно в деревню и поле, когда она шла гулять, терпеливо слушал ее объяснения по хозяйству. Во все даже мелкие отношения его к бабушке проникло то удивление, какое вызывает невольно женщина с сильной нравственной властью. А она, Совершив подвиг, устояв там, где падают ничком мелкие натуры, вынесшие свое и чужое бремя с разумом и величием, тут же на его глазах мало помалу опять обращалась в простую женщину, уходила в мелочи жизни, как будто пряча свои силы и величие опять, до случая, даже не подозревая, как она вдруг выросла, стала героиней и какой подвиг совершила. В дворне, после пронесшейся какой-то необъяснимой для нее тучи, было недоумение, тяжесть. Люди притихли. Не слышно шума, брани, смеха. Присмирели девки, отгоняя Егорку прочь. В особенно затруднительном положении чутилась Василиса. Она и Яков, как сказано, дали обед. Если бараня придет в себя и выздоровит, он поставит большую вызолоченную свечу. К местной иконе в приходской церкви, а она сходит пешком в Киев. Яков исчез однажды рано утром со двора, взяв на свечу денег из лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Он водрузил обещанную свечу перед иконой заранее обедней, но у него оказался излишек от взятой из дома суммы. Крестясь поминутно, он вышел из церкви и прошел слободу где оставил ей излишек и пошел домой веселыми ногами с легким румянцем на щеках и на носу. Его нечаянно встретила Татьяна Марковна, она издали почуяла запах вина. — Что с тобой, Яков? — спросила она с удивлением. — Ради чего ты? — Сподобился, государыня, — отвечал он, набожно склонив голову на сторону и сложив руки горстями на груди, одна на другую. Он объявил и Василисе, что сподобился выполнить обед. Василиса поглядела на него, и вдруг стала сама не своя. Она тоже обещалась, и до этой минуты среди хлопот около барышни с приготовлениями к свадьбе не вспомнила об обете. И вдруг Яков уже исполнил, и притом, в одно утро, и вон ходит, Полны благочестивого веселья, а она обещала в Киев сходить. Как я пойду, силы нет, говорила она, щупая себя. У меня и костей почти нет. Все одни мякоти. Не дойду, Господи, помилуй! И точно у ней одни мякоти. Она насидела их у себя в своей комнате, сидя тридцать лет на стуле у окна между бутылями с наливкой, не выходя на воздух. Двигаясь тихо, только около барыни до в кладовые, питалась она одним кофе да чаем, хлебом, картофелями, огурцами, иногда рыбою, даже в мясоед. Она пошла к отцу Василию, прося решить ее сомнения. Она слыхала, что добрые батюшки даже разрешают от обета совсем по немощи или заменяют его другим. Каким? спрашивала она себя, на случай, если отец Василий допустит замен. Она сказала, по какому случаю обещалась, и спросила, идти ли ей. — Коля обещалась, как же не идти? — сказал отец Василий. — Надо идти. — Да я с испуга обещалась. Думала, барыня помрет, а она через три дня встала. Так за что ж я и такую даль пойду? — Да, это не ближний путь в Киев. Вот то-то обещать, а потом и назад, журил он. Нехорошо. Не надо было обещать, коли охоты нет. Есть батюшка, да сил нет, мякотью одолели. До церкви дойду, одышка мучает. Мне седьмой десяток. Другое дело, как бы барыня маялась в постели месяца три, да причастили ее и особоровали бы маслом, а бог о моей грешной молитве поднял бы ее на ноги, так я бы хоть ползком поползла, а то она и недели не хворала. Отец Василий улыбнулся. — Как же быть? — сказал он. — Я бы другое, что обещала, нельзя ли переменить? — Но что же другое? — Василиса задумалась. — Я пост на себя наложила бы, «Мясо всю жизнь в рот не стану брать, так и умру». «А ты любишь его?» «Нет, и смотреть-то тошно, отвыкла от него». Отец Василий опять улыбнулся. «Как же так?» — сказал он. «Ведь надо заменить трудное одинаково трудным или труднейшим, а ты полегче выбрала». Василиса вздохнула. «Нет ли чего-нибудь такого, чего бы тебе не хотелось исполнить? Подумай!» Василиса подумала и сказала, что нет. «Ну, так надо в Киев идти, решил он. «Если б не мякоти, с радостью бы пошла, вот перед Богом!» Отец Василий задумался. «Как бы облегчить тебя?» — думал он вслух. Ты что любишь? Какую пищу потребляешь Чай, кофе, да похлебку с грибами и картофелем. Кофе любишь? Охотница. Ну так воздержись от кофе, не пей. Она вздохнула. Да, подумала с ей, и правда тяжело. Это почти все равно, что в киеве -Ти. Чем же мне питаться, батюшка? Спросила она. Мясом. Она взглянула на него, не смеется ли он. Он точно смеялся, глядя на нее. Ведь ты не любишь его, ну и принеси жертву. Какая же польза! Оно скромное, батюшка. Ты скромные дни питайся им, а польза та, что мякоть и меньше будет. Вот тебе полгода срок. Выдержи. И обед исполнишь. Она ушла, очень озабоченная, и с другого дня послушно начала исполнять новое обещание, со вздохом отворачивая нос от кипящего кофейника, который носила по утрам барыни. Еще с Мариной что-то недоброе случилось. Она, еще до болезни барыни, ходила какой-то одичалой и задумчивой, валялась неделю на лежанке, а потом слегла. Объявив, что нездорова, стать не может. Бог карает, говорил Савелий, кряхтя и кутая ее в теплое одеяло. Василиса доложила барыне. Татьяна Марковна велела позвать Меланхолиху, ту самую бабку-лекарку, которой отправляли дворовых и других простых людей на вылечку Меланхолиха, по тщательному свидетельствованию больной, шепотом объявила Василисе что болезнь Марины превышает ее познание. Ее отправили в клинику в соседний город за 200 верст. Сам Савелий отвез ее и по возвращении на вопросы, обступившие во дворни, хотел что-то сказать, но только поглядел на всех, поднял выше обыкновенного кожу на лбу, сделав складку в палец толщиной, потом плюнул, повернулся спиной и шагнул за порог своей клетушки. Неделю через полторы Марфенька вернулась с женихом и его матерью из-за Волги. Ещё веселее, счастливее и здоровее, нежели поехала. Оба успели пополнять. Оба привезли было свой смех, живость, ум, беготню, веселые разговоры. Но едва пробыли часа два дома, как корабели и присмирели, не найдя ни в ком и ни в чем ответа и сочувствия своим шумным излиянием. От смеха и веселого говора раздавалось около них печальное эхо, как в пустом доме. На всем лежал какой-то туман. Даже птицы отвыкли летать к крыльцу, на котором кормила их Марфенька. Ласточки, скворцы и все летние обитатели рощи улетели, и журавлей не видно над Волгой. Котята все куда-то разбежались. Цветы завяли, садовник выбросил их и перед домом вместо цветника лежали черные круги взрытой земли с каймой бледного дерна до полосы и пустых гряд несколько деревьев завернуты были в рогожу роща обнажалась все больше и больше от листьев сама волга почернела готовясь замерзнуть но это природа это само по себе не делает а только усиливает скуку людям. «А вот что с людьми стало со всем домом?» – спрашивала Марфенька, глядя в недоумение вокруг. Гнездышко Марфеньки и ее комнатки наверху потеряли свою веселость. В нем поселилось с Верой грустное молчание. У Марфеньки на глазах были слезы. Отчего все изменилось? Отчего Верочка перешла из старого дома? Где Тит Никоныч? Отчего бабушка не бронит ее, Марфеньку? Не сказала даже ни слова за то, что вместо недели она пробыла в гостях две. Не любит больше. Отчего, Верочка, не ходит по-прежнему одна по полями рощи? Отчего все таки скучные, не говорят друг с другом, не дразнят ее женихом, как дразнили до отъезда? О чем молчат бабушка и Вера? Что сделалось со всем домом? Марфиньку кое-как успокоили ответами на некоторые вопросы. Другие обошли молчанием. Вера перешла от того, сказали ей, что печи в старом доме в ее комнате стали плохи, не держат тепла. Тит Никоныч уехал унимать беспорядки в деревне. Вера не ходит гулять, потому что простудилась и пролежала три дня в постели, почти в горячке. Мархенька, услыхав слово «горячка», испугалась задним числом и заплакала. На вопрос, о чем бабушка с верой молчат и отчего первая ее ни разу не побронила, что значит не любит. Татьяна Марковна взяла ее за обе щеки и задумчиво со вздохом поцеловала в лоб. Это только больше опечалило марфеньку Мы верхом ездили. Николай Андреевич дамское седло выписал. Я одна каталась в лодке, сама гребла, в рощу с бабами ходила. Затрогивала Марфенька бабушку, в надежде, не побронит ли она хоть за это. Татьяна Марковна будто с укором покачала головой, но Марфенька видела, что это притворно, что она думает о другом или уйдет и сядет под веры. Марфенька печалилась и ревновала ее к сестре, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марфеньки, так что и она бессознательно приняла общий серьёзно-туманный тон, какой лежал над Малиновкой и ее жителями. Она молча сидела с Викентьевым, шептать им было не о чем. Они и прежде беседовали о своих секретах во всеуслышание, и редко-редко удавалось райскому вызвать ее на свободный лепет. Или уж Викентьев так рассмешит, Что терпения никакого не станет и она прорвется нечаянно смехом, а потом сама испугается, оглянется вокруг, замолчит и погрозит ему. Викентьеву это молчание, сдержанность, печальный тон были не по натуре. Он стал подговаривать мать, попросить у Татьяны Марковны позволения увести невесту и уехать опять в Колчину до свадьбы, до конца октября. К удовольствию его согласие последовало легко и скоро, и молодая чита, как пара ласточек, с веселым криком улетела от осени к теплу, свету, смеху, в свое будущее гнездо. Бабушка, однако, заметила печаль у Марфеньки, и, сколько могла, отвлекла ее внимание от всяких догадок, соображений, успокоила, обласкала и отпустила веселый и беззаботный. Обещавший приехать за ней сама, если она будет вести себя там умно. Райский съездил за Титом Никонычем и привез его чуть живого. Он похудел, пожелтел, еле двигался, и только увидав Татьяну Марковну всю ее обстановку и себя самого среди этой картины за столом, заткнутой за галстук салфеткой или у окна на табурете подле ее кресел, с налитой ею чашкой чаю, мало-помалу пришел в себя и стал радоваться, как ребенок, у которого отняли и вдруг опять отдали игрушку. Он от радости вдруг засмеется и закроется салфеткой, потрёт руки одна о другую с жаром или встанет и ни с того ни с сего поклонится всем присутствующим и отчаянно шаркнет ножкой. А когда все засмеются над ним, Он засмеется пуще всех, снимет парик и погладит себе с иступлением лысину или потреплет вместо пошутки Василису по щеке. Словом, он немного одурел и пришел в себя на третий день, и тогда уже стал задумчив, как другие. Круг семьи в Малиновке увеличился одним членом. Райский однажды вдруг явился с Козловым к обеду, Сердечные, радушные встречи нельзя нигде и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной супругу. Татьяна Марковна с женским тактом не дала ему заметить, что знает его горе. Обыкновенно в таких случаях встречают гостя натянутым молчанием, а она встретила его шуткой, и этому тону ее последовали все. «Что это ты?» Она давно говорила ему это драгоценное ты. Леонтий Иванович забыл нас совсем, Боришкой говорит, что я не умею угостить тебя, что кухня моя тебе не нравится. Ты говорил ему? Как не нравится? Когда я говорил тебе? Обратился он строго к Райскому. Все засмеялись. Да вы нарочно, улыбнувшись нехотя, сказал Леонтий, Он уж успел настолько справиться с своим горем, что стал сознавать необходимость сдерживаться при людях и прикрывать свою невзгоду условным приличием. — Да, не был я у вас давно. У меня жена уехала в Москву повидаться с родными, — тихо сказал он, глядя вниз. — Так и я и не мог. — Вот ты бы у нас и пожил, — заметила Татьяна Марковна. Одному скучно дома. Я жду ее. Боюсь, чтоб без меня не приехала. Тебе дадут знать, ведь мимо нас ей ехать. Мы сейчас остановим, как только въедет слободу, из окон старого дома видно, когда едут по дороге. В самом деле, да, оттуда видна московская дорога, с оживлением подняв на Татьяну Марковну глаза, сказал Козлов. И почти обрадовался. "Право, переезжай к нам. Да я бы, пожалуй, я просто не пущу тебя сегодня, Леонтий", сказал Райский. "Мне скучно одному. Я перейду в старый дом с тобой вместе, а потом, после свадьбы Маршеньки, уеду. Ты при бабушке и при Вере будешь первым министром, другом и телохранителем". Он посмотрел на всех. — Да, покорно благодарю, лишь бы только не обеспокоить чем. — Как тебе не стыдно? — начала бабушка. — Извините, Татьяна Марковна. — Кушай лучше, чем пустое говорить. Вон у тебя стынет суп. — А ведь мне есть хочется, — вдруг сказал он, принимаясь за ложку, и засмеялся. — Я что-то давно не ел. Он задумчиво глядя куда-то, должно быть, на московскую дорогу, съел машинально суп, потом положенный ему на другую тарелку пирог, потом мясо и молча кончил обед. «У вас покойно, хорошо», — говорил он после обеда, глядя в окно. «И зелень еще есть, и воздух чистый. Послушай, Борис Павлович, я бы библиотеку опять перевез сюда». — Хорошо, хорошо, хоть завтра, ведь она твоя. Делай с ней что хочешь. Нет, — Нет-нет, что мне в ней теперь? Я перевезу и буду смотреть за ней. — А то этот Марк опять! Райский крякнул на всю комнату. Вера не подняла головы от шитья. Татьяна Марковна стала смотреть в окно. Райский увел Козлова в старый дом посмотреть его комнату куда бабушка велела поставить ему кровать и на ночь вытопить печь, и тотчас же ставить рамы. Козлов совался к окнам, отыскивая то самое, из которого видна московская дорога. Глава двенадцатая в один из туманных осенних дней, когда Вера после завтрака сидела в своей комнате за работой, прилежно собирая иглой складки кисейной шемизетки, Яков подал ей еще письмо на синей бумаге, принесённое парнишкой, и сказал, что приказано ждать ответа. Вера, взглянув на письмо, оцепенела, как будто от изумления, и с минуту не брала его из рук Якова, потом взяла и положила на стол – сказав коротко «Хорошо, поди». Когда Яков вышел, она задумчиво подышала в наперсток и хотела продолжать работу, но руки у ней вдруг упали вместе с работой на колени. Она оперлась локтями на стол и закрыла руками лицо. «Какая казнь? Кончится ли это истязание?» шептала она в отчаянии. Потом встала вынула из комода прежнее нераспечатанное такое же письмо и положила рядом с этим и села опять в своей позе закрывая руками лицо что делать какого ответа может он ждать когда мы разошлись навсегда ужели вызывает нет не смеет а если вызывает она вздрогнула она заглянула сама себе в душу и там подслушивала «Какой могла бы дать ответ на его надежду?» И опять вздрогнула. «Нельзя сказать этого ответа», — думала она. «Эти ответы не говорятся. Если он сам не угадал его, от меня никогда не узнает». Она глядела на этот синий пакет знакомым почерком, не торопясь сорвать печать. «Ни от страха оглядки, ни от ужаса зубов тигра». Она как будто со стороны смотрела, как ползет теперь мимо ее этот удав, по выражению райского, еще недавно душивший ее страшными кольцами, и сверкание чешуи не ослепляет ее больше. Она отворачивается, сдрагивая от другого, непрежнего чувства. Ей душно от этого письма, вдруг переносящего ее на другую сторону бездны, когда она... Уже оторвалась навсегда, ослабевшая, измученная борьбой, и сожгла за собой мост. Она не понимает, как мог он написать, как он сам не бежал давно. Знай он, какой переворот совершился наверху обрыва, он бы, конечно, не писал. Надо его уведомить. Послание ждет. Уже ли читать письма? Да, надо. Она сорвала печать с обоих разом и стала читать первое, писанное давно. «Уже ли мы в самом деле не увидимся, Вера? Это невероятно. Несколько дней тому назад в этом был бы смысл, а теперь это бесполезная жертва, тяжелая для обоих. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья, и когда оно настало, ты бежишь первое, а сама твердила о бессрочной любви». «Логично ли это?» «Логично ли?» Повторила она шепотом и остановилась. Потом будто перемогла себя и читала дальше. «Мне разрешено уехать, но я не могу теперь оставить тебя. Это было бы нечестно. Можно подумать, что я торжествую и что мне уже легко уехать. Я не хочу, чтобы ты так думала. Не хочу оставить, потому что ты любишь меня». У ней рука с письмом упала на колени. Через минуту она медленно читала дальше. «И потому еще, что я сам в горячешном положении. Будем счастливы, Вера. убедить, что вся наша борьба, все наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетела, и нам спорить больше не о чем. Вопрос решен. Мы в сущности согласны давно. Ты хочешь бесконечной любви? Многие бы хотели того же, но этого не бывает. Она на минуту остановилась. «Он разумеет бесконечную горячку», — подумала она и с жалостью улыбнулась. Потом читала дальше. «Моя ошибка была та, что я предсказывал тебе эту истину. Жизнь привела бы нас к ней сама. Я отныне не трогаю твоих убеждений. Не они нужны нам». На очереди страсть, у нее свои законы, она смеется над твоими убеждениями, посмеется со временем и над бесконечной любовью, она же теперь пересиливает и меня, мои планы, я покоряюсь ей, покорись и ты, может быть вдвоем, действуя заодно, мы отделаемся от нее дешево и уйдем по добру и по здорову, а в одиночку тяжело и скверно». Убеждений мы не в силах изменить, как не в силах изменить натуру, а притворяться не можем оба. Это нелогично и нечестно. Надо высказаться и согласиться во всем. Мы сделали первое и не пришли к соглашению. Следовательно, остается молчать и быть счастливыми помимо убеждений. Страсть не требует их. Будем молчать и будем счастливы. «Надеюсь, ты с этой логикой согласишься». Что-то похожее на горькую улыбку опять показалось у ней на губах. «Уехать тебе со мной, вероятно, не дадут, да и нельзя. Безумная страсть, она могла бы увлечь тебя к этому, но я на это не рассчитываю. Ты не безголовая самка, а я не мальчишка». Или для того, чтобы решиться уехать, нужно, чтобы у тебя были другие, одинаковые со мной убеждения. И, следовательно, другая будущность в виду, нежели какую ты и близкие твои желают тебе. То есть такая же, как у меня. Неопределенная, неизвестная, без угла или гнезда, без очага, без имущества. Соглашаюсь, что отъезд невозможен. Следовательно, мне надо принести жертву. То есть, мне хочется теперь принести ее, и я приношу. Если ты надеешься на успех у бабушки, обвенчаемся, и я останусь здесь до тех пор, пока... Словом, на бессрочное время. Я сделал все, Вера, и исполню, что говорю. Теперь делай ты. Помни, что если мы разойдемся теперь, это будет походить на глупую комедию, где невыгодная роль достанется тебе и над нею первый посмеется райский, если узнает. «Видишь, я предупреждаю тебя во всем, как предупредил и тогда». Она сделала движение рукой, будто нетерпение, почти отчаяние, и небрежно дочитала последние строки. «Жду ответа на имя моей хозяйки Секлитеи Бурдалаховой». Вера казалась утомленной чтением письма. Она равнодушно отложила его и принялась за другое, которое только что принес ей Яков. Оно было написано торопливой рукой, карандашом. «Я каждый день бродил внизу обрыва, ожидая тебя по первому письму. Сию минуту случайно узнал, что в доме нездорова, тебя нигде не видать. Вера, приди, или, если больна...» «Напиши скорее два слова. Я способен прийти в старый дом». Вера остановилась в страхе, потом торопливо дочитала конец. «Если сегодня не получу ответа», — сказано было дальше, — «завтра в пять часов буду в беседке. Мне надо скорее решать, ехать или оставаться. Приди сказать хоть слово, проститься, если...» «Нет, не верю, чтобы мы разошлись теперь». Во всяком случае, жду тебя или ответа. Если больна, я проберусь сам. Боже мой, он еще там, в беседке. Грозит прийти. Послание ждет. Еще уда все тянется. Не ушло. Не умерло все. Она быстро откинула доску шифоньерки, вынула несколько листов бумаги, взяла перо, обмакнула, хотела написать и не могла. У ней дрожали руки. Она положила перо, склонила опять голову в ладони, закрыла глаза, собираясь с мыслями. Но мысли не вязались, путались, мешала тоска, биение сердца. Она прикладывала руки к груди, как будто хотела унять боль. Опять бралась за перо, за бумагу и через минуту бросала. «Не могу, сил нет, задыхаюсь». Она налила себе на руки одеколон, освежила лоб виски, поглядела опять, сначала в одно письмо, потом в другое, бросила их на стол, твердя, ⁇ Не могу, не знаю с чего начать, что писать. Я не помню, как я писала ему, что говорила прежде, каким тоном. Все забыла. Какого ответа ждет посланный? У меня один ответ. Не могу, сил нет. «Ничего нет во мне!» Она спустилась вниз, скользнула по коридорам, отыскивая Якова, и велела сказать мальчику, чтоб шел, что ответ будет после. «А когда после?» – спрашивала она себя, медленно возвращаясь наверх. «Найду ли я силы написать ему сегодня до вечера? И что напишу? Все тоже? Не могу, ничего не хочу». Не осталось в сердце ничего, а завтра он будет ждать там, в беседке. Обманутое ожидание раздражит его. Он повторит вызов выстрелами. Наконец столкнется с людьми, с бабушкой. Пойти самой, сказать ему, что он поступает нечестно и нелогично. Про великодушие нечего ему говорить. Волки не знают его. Все это неслось у ней в голове. И она то хваталась опять за перо и бросала, то думала пойти сама, отыскать его, сказать ему все это, отвернуться и уйти. И она бралась за мантилью, за косынку, как бывало, когда торопилась к обрыву. И теперь, как тогда, руки напрасно искали мантилью, косынку, все выпадало из рук, и она, обессиленная, садилась на диван и не знала, что делать. Бабушке сказать. Бабушка сделает, что нужно, но она огорчится письмами. Вере хотелось бы избегнуть этого. Сказать брату Борису и ему поручить положить конец надеждам Марка и покушениям на свидание. Райский ее естественный, ближайший друг и защитник. Но прошла ли страсть в нем самом? Или ощущение, игра страсти, отражение ее воображения? Что бы ни было. И если прошло, рассуждала Вера, может быть основательно, то не потому ли, что в прошлом борьба, соперничество, все утихло вдруг. Если появление героя страсти разбудит в райском затихшую досаду, напомнит оскорбление, он не выдержит роли бескорыстного посредника, увлечется пылкостью и станет в другую, опасную роль. Тушин. Да, этот выдержит. Не сделает ошибки и, наверное, достигнет цели, но ставить туши на лицом к лицу с соперником, свести его с человеком, который из-под тяжка и мимоходом разгромил его надежды на счастье? Она представила себе, что должен еще перенести этот, обожающий ее друг, при свидании с героем волчьей ямы, творцом ее падения, разрушителем ее будущности. Какой силой воли и самообладания надо обязать его, чтобы встреча их на дне обрыва не была встречей волка с медведем? Она потрясла отрицательно головой, решив, однако же, не скрывать об этих письмах от Тушина, но устранить его от всякого участия в развязке ее драмы, как из пощады его сердца, так и потому, что, прося содействий Тушина, Она как будто жаловалась на Марка. А она ни в чем его не обвиняет. Боже, сохрани! И вот ей некому обратиться. Она на груди этих трех людей нашла защиту от своего отчаяния, продолжает находить мало-помалу потерянную уверенность в себе, чувствует возвращающийся в душу мир. Еще несколько недель, месяцев покоя, забвения дружеской ласки, и она встала бы мало-помалу на ноги и начала бы жить новой жизнью. А между тем она медлит протянуть к ним доверчиво руки. Не из гордости уже, а из пощады, из любви к ним. Но и ждать до лета уже невозможно. Завтра принесут опять письмо. Она опять не ответит. Он явится сам. «О, Боже, сохрани!» Если уже зло неизбежно, думала она, то из двух зол меньшее будет отдать письма бабушке, предоставить ей сделать, что нужно. Бабушка тоже не ошибется. Они теперь понимают друг друга. Потом, подумавши, она написала записку и тушину. Те же листки бумаги, тоже перо, за полчаса отказавшиеся служить ей, послушно служили теперь. Пальцы быстро написали две строчки. «Приезжайте, если можно, завтра утром. Я давно не видала вас, и хочу видеть. Мне скучно». Она отослала записку с Прохором, чтобы он отвез ее на пристань и отдал на перевозе для отправления в дымок с людьми Тушина, которые каждый день ездили в город. Прежде Вера прятала свои тайны, уходила в себя, царствуя безраздельно в своем внутреннем мире, чуждаясь общества чувствуя себя сильнее всех окружающих. Теперь стала наоборот. Одиночность сил при первом тяжелом опыте оказалась несостоятельной. Она поплатилась своей гордостью и вдруг почувствовала себя в минуту бури бессильную, а когда буря ушла, жалкой, беспомощной сиротой и протянула, как младенец, руки к людям. Прежде она дарила доверие, как будто из милости только своей наперснице и подруге, жене священника. Это был ее каприз. Она роняла крупицы. Теперь она шла искать помощи с поникшей головой, с обузданной гордостью, почуя рядом силу сильнее своей и мудрость мудрее своей самолюбивой воли. Вера сообщала, бывала, о своей подруге мелочный календарь повседневной своей жизни. Событий, ощущений, впечатлений. Даже чувств. Доверила ей о своих отношениях к Марку, но скрыла от нее катастрофу, сказав только, что все кончено, что они разошлись навсегда и только. Жена священника не знала истории обрыва до конца и приписала болезнь веры отчаянию разлуки. Она любила Марфеньку, так же, как Наталью Ивановну, но любила обеих как детей иногда, пожалуй, как собеседниц. В тихую пору жизни она опять позовет Наталью Ивановну и будет передавать ей вседневные события по мелочам в подробностях, а опять то будет шепотом поддакивать ей, разбавлять ее одинокие ощущения. Но в решительные и роковые минуты Вера пойдет к бабушке, пошлет затушенным, постучится в комнату брата Бориса. И теперь она постучалась ко всем троим.